«Воробьи!» Стрик обернулся. «Дивно?» «Конечно. Стая из серых птиц не самая странная в безмолвном мире, но Ника удивила именно это. Разве городские воробьи живут в лесу?» «Елины птиц их психопомпами называли», — подсказал Вархами Килыч. «Не забыли?» Слово показалось знакомым. «Да, Орфей рассказывал. Древние греки относились к этим смешным печугам с большим почтением. Психопомпы, проводники душ, птицы, сопровождающие умерших. «Значит, все-таки правда», — Ника поглядела в серое тусклое небо и произнесла то, о чем подумала сразу, как только очнулась в сумраке подземелья. «Я умерла?» Варфоломей Кириллович молчал. Телега не спеша обогнала колонну и теперь ехала по просеке. Слева и справа тянулся лес, такой же безмолвный, затянутый туманом. Нике показалось, что где-то далеко промелькнул небольшой синий огонек. За ним другой. Я... я не думала, что это будет так. Страха почему-то не было. Он остался где-то позади, далеко отсюда. И что вам дивно? Поезд, охрана, конвой. Будто и здесь, лагеря. Варфолмей Кириллыч обернулся. «Каждый видит край по-своему, Виктория Николаевна. Мы ведь и мир Божий по-разному представляем. Вы увидели так, другой иначе. Не сие важно». Вновь вспомнилось. «Не знаю, что именно вы увидите». Товарищ Иванов знал я об этом. «Но почему? Ведь Орфей жив». «Не бойтесь, Виктория Николаевна», — тихо проговорил старик. «Не бойтесь». «Я не боюсь». поспешила ответить Ника, но все же не сдержалась. «Но «Ну, я не могу понять. Объясните, Варфоломей Кириллович. Я думала, Орфей, Юра, он просто болен. Мне сказали, его можно вылечить. Я поверила». «Верьте сейчас. Не тому, кто вам сказал. Себе верьте». «Мне сказали, что меня встретят», заспешила Ника. «Я должна буду попросить кого-то, чтобы Юру, Юрия Петровича, отпустили. Это правда?» том есть правда. Ника вновь поглядела на мертвый лес, на круживших над головой птиц, на огоньки среди поросших мхом стволов. А разве это возможно? Ведь отсюда нельзя вернуться. Старый священник обернулся. Темные, близко посаженные глаза взглянули в упор. Ника, не договорив, замолчала. Возможно. Невозможного в мире мало. Чего ждали вы от того, кто вас послал сюда? Пощады? «Милосердие?» «Нет», — Ника грустно усмехнулась, «только не этого». Она вспомнила слова пустельги и добавила. «Я надеялась, что здесь буду свободна и смогу что-то придумать. И мне помогут». «Вы свободны? Вам помогут». Голос старика звучал твердо и властно. Ника не нашла, что ответить. Постепенно растерянность исчезла, сменяясь твердой окончательной решимостью. Сожалеть поздно, она уже здесь, в мертвом воробином лесу. Не уйти, не вернуться, остается выполнить то, зачем пришла. Телега догнала еще одну колонну. Покорные, молчаливые люди, равнодушные конвойны. На телегу никто не обратил ни малейшего внимания, лишь старший, шедший сбоку, скользнул по ней быстрым взглядом. А кто? Кто меня встретит? Как мне говорить с ним? Варфоломик Кириллович еле заметно пожал плечами. «Имен у него много. Зовите Владыкой». Как и епископа удивилась Ника. «Похоже», — улыбнулся старик. «Пасет он пасту свою жезлом железным». «Но не спешите соглашаться, Виктория Николаевна. Ждите. Разговор может долгим быть. Молчите и слушайте». «Молчать?» Ника поразилась. «Но я ведь должна просить его». «Ни о чем не просите. Молчите». Как только заговорите, все кончится. Ваше слово последнее. Поздоровайтесь и слушайте». Виктория Николаевна задумалась. «Не просить? Но и те, кто ее встретят, могут отказать или даже не захотят разговаривать». «Захотят», — Стариксон читал ее мысли, «и будут предлагать всякое. Но, — вспомнили слова Иванова, — мне объяснили, что я должна сама попросить». Тот, кто объяснял вам о своем печется. Что велел он? Просить, чтобы отпустили Юрия Петровича? Ника кивнула. А вы, Виктория Николаевна, с вами что будет? Не знаю. Наверное, придется остаться. Ника попыталась улыбнуться, но я уже решила. Она не договорила. Внезапно стало ясно, назад не вернуться. Сердце сжалось от боли. Ей не увидеть солнце. Не поговорить с друзьями. Она даже не узнает, что станет с Орфеем. «Тому, кто прислал вас, все равно», — покачал головой старик. «Недобр он, и недоброе задумал. Обманул вас, обманет и Юрия Петровича. Скажет, что больны вы, а для излечения вашего тайна некая требуется. И вновь обманет». Ответить было нечего. Вокруг по-прежнему тянулся безмолвный лес, Только деревья теперь росли погуще и прибавилось синих огней в глубине. Еще одна колонна — молчаливый конвой. «Выходит, он меня обманул», — негромко проговорила Ника. «Сначала пообещал мне жизнь Юрия, затем пообещает Юрию мою». «Да, посему оставаться здесь резону нет. Да и не захочет друг ваш такой дар принять. За вами вернется». Об этом она даже не подумала. Ведь Орфей может не согласиться, и что тогда? — Посему молчите. Молчите, пока владыка не скажет быть тому. Тогда соглашайтесь. — Спасибо. Ника вздохнула. Я поняла. Варфоломей Килыч, почему вы мне помогаете? Вы же меня не знаете. — Знаю немного. На бледных губах вновь промелькнула улыбка. И разве один я, многогрешный, вам помогаю? Да и не сделал я ничего важного. Советы все гораздо давать. Ника хотела возразить, но не стала, задумавшись над сказанным. Старый священник прав. Ей пытались помочь многие. Терапевт, Флави, Игорь Кобец, Сергей Пустельга. Этот старик решился прийти даже сюда. Варфоломей Кириллович, а вы? Вы-то сможете вернуться?» «За меня не бойтесь», — покачал голос священник. «Вернусь». И вы вернетесь, но да только Виктория Николаевна под солнцем вас, Юрия Петровича, не только друзья ждут. Ад не здесь. Да, это все. Лес, просек, молчаливые конвойные никак не походила на преисподнюю. Ад был там, под небом бывшей России. Но именно туда предстоит вернуться им с Орфеем. Зачем? На муке? На смерть? Может, лучше остаться? Что же мне делать, Варфоломей Кириллович? Вернуться в ад? Никто не принуждает вас, пожал плечами старик. И тут можно остаться. Но у каждого свой путь. И должно пройти его до конца. Да приводит с вами тот, в которого вы там мало верить. Вспомните о нем, когда и в самом деле беда придет. Вновь, как когда-то в разрушенной церкви, стало стыдно. Старый священник прав. Ника не могла с чистым сердцем сказать, что верит в Творца. Виновна ли она? Жизнь в растоптанной, расстрелянной стране выжгла веру и не у таких, как она. «Я уже ничего не понимаю, Варфоломей Кириллович. В детстве мне говорили, что есть в небесах добрый Бог, помогающий праведным и карающий грешников. Потом начался этот кошмар. Если Бог добр, отчего он допустил такое?» Иов в давние годы о том же печалился, — улыбнулся старик. — Сие и зовется. А вопрос, отчего Господь не карает зло. Мог бы я поведать, как сам понимаю, да ни к чему вы-то. Сами до истины дойдете, Виктория Николаевна. Может быть, — вздохнула Ника. Варфоломик Кривыч, но если он есть, он не с ними. Ведь наша церковь говорит, что нет власти ни от Бога. «Он не с ними, Виктория Николаевна! Не верьте Христам Им не победить!» Вспомнилась мраморная слеза Спасителя. Иванов говорил, что у Христа не вышло, и теперь они попытаются вновь. «Эти убийцы и лжецы смеют сравнивать себя с ним! Нет, не получится им не победить!» До «Да воскреснет Господь и да расточаться в разе Его!» — негромко проговорил Варфоломий Кириллович. Так и будет Виктория Николаевна, иначе и жить незачем. Но приехали вроде. Лес остался позади. Они были на берегу широкой тихой реки, за которой до самого горизонта тянулись покрытые туманом болотистые луга. Рядом находилась небольшая сбита из старых досок пристань, который как раз приставал паром. Очередная колонна, окруженная конвоем, стояла тут же ожидая переправы. — К реке не ходите! — Варфоломей Кириллович остановил телегу и помог Нике сойти. — Направо вам, там костер горит. Возле него сядьте и ждите. — Спасибо. Не знаю, чем отблагодарить вас, Варфоломей Кириллович. — Меня? — удивился старик. — Не за что. Но если уж о том речь, вернитесь живой и постарайтесь выжить в том аду, куда попасть доведется. Ника кивнула. Воробьиный лес, медленная река, туманные луга на другом берегу — еще не ад. Настоящий ад впереди. Почему-то вспомнилась старая церковь. Варфоломей Кириллович, помните икону Георгия Змееборца. Старик усмехнулся. Объясните, ведь такого не могло быть. Не могло, кивнул Варфоломей Кириллович. Никак не могло, ежели считать образ лишь доской. что олифой до да краской покрыта. Так и человек. Что он? Лишь плоть грешная. Да только плоть еще не человек, а доска не икона, а лишь основа, на кой образ воплощен. Вот и решайте, возможно ли сие. А За икону не беспокойтесь, не пропадет она. Такие не исчезают. Сухая широкая рука поднялась в благословляющем жесте. Ника опустила голову, вновь стало стыдно. Священник верит, и ему легко. Если бы так верила она. Берег оказался покрыт мелкими сухими щепками, словно где-то поблизости работала лесопилка. Впереди блеснул бледный, неровный свет. Костер. Никовской лошак. Огонь был необычный. Лиловый, бледный, словно горело не дерево, а болотный газ. Рядом лежали срубленные стволы, очищенные от коры и сучьев. Виктория Николаевна подошла к костру, протянула руки. Пальцы ощутили холод. Удивившись, она дотронулась пальцами до трепещущих лиловых языков. Боль. Холодный огонь не грел, но обжигал. Ника оглянулась и, никого не заметив, присела на огромный старый ствол. Она глядела на равнодушные языки холодного пламени, пытаясь думать лишь о том, что предстоит. Сейчас ее встретят. Надо поздороваться и ничего не говорить, пока не услышит слов неведомого владыки. Все казалось простым и понятным, словно детская игра в молчанку. Ника оглянулась в сторону переправы. Паром, полный пассажиров, был уже на середине реки. Остальные покорно ожидали своей очереди на пристани. Интересно, что там за рекой? Наверное, возврата оттуда нет». Здесь, на этой стороне, еще есть надежда. Река уносит ее навсегда. Внезапно она услышала шум. Где-то гудел мощный мотор. Ника удивилась, но тут же заметила странное облачко, похожее на клок тумана. Звук шел оттуда. Туман густел, наливался чернотой. Сквозь него ударили лучи мощных фар. Огромная темная машина неторопливо выехала из рыхлого облака и, переваливаясь на ухабах, двинулась в сторону костра. Ника встала. Автомобиль затормозил в нескольких шагах от лежавших у огня бревен. Погасли фары, передняя дверца отворилась, оттуда выскочил кто-то маленький, Юрки в сером пальто и такой же шляпе. Быстро взглянув в сторону Ники, он кивнул и поспешил открыть заднюю дверцу. Из машины вышла высокая черноволосая женщина в черном кожаном пальто. Небрежно отстранив Юркого в сером, Она направилась прямо к костру. Следом за ней появился другой. Невысокий, широкоплечий, в таком же пальто, но не простоволосый, как его спутница, а в кожаной фуражке. Маленький подскочил к нему, что-то шепча на ухо. Но широкоплечий нетерпеливо дернул рукой и шагнул к окню. Ника ждала, не двигаясь, стараясь даже не дышать. Все трое присели прямо на бревна. Широкоплечий посередине, женщина слева — Юрки справа. Теперь их разделял костер. Кажется, все трое чего-то ждали. Поздоровайтесь. Ника сглотнула, боясь, что откажет голос, посмотрела широкоплещему прямо в глаза. Добрый день, Владыка! Добрый день всем. Широкоплечие и черноволосая молча кивнули. Отозвался Юрки. И вам добрый день, глубоко уважаемая Виктория Николаевна! Хотя, признаться, день в данном случае звучит анахронично. Но ну, традиция есть традиция. Итак, добрый день и всех вам благ. Владыка его светлейшая спутница приветствует вас, равно как и я, недостойный. А зову себя Ермей, Ну, можете называть как угодно, хоть Семен Семенович. Никаким кивнула в ответ. Ермей, он же Семен Семенович, глубоко вздохнул, убирая воздух для следующей тирады. В его руках откуда-то пылась черная кожаная папка. вот вот, многоуважаемая Виктория Николаевна. Надеюсь, вы не можете пожаловаться, что вас задержали. Хотя случай, надо сказать, сложный. Вернее, случай как раз простой, но выполнить ваше желание будет признаться. Не договорив, он излег из папки какую-то бумагу и передал владыке. Широкоплечий быстро просмотрел документ и, не сказав ни слова, отдал обратно. Итак, вопрос простой. Ермей потер руки. — К сожалению, с такими просьбами к нам обращаются часто. То есть не часто, по обычным меркам, Виктория Николаевна, но ну, все же чаще, чем хотелось бы. Люди весьма настойчивы. Вот вы, Виктория Николаевна, прибыли сюда издалека, рисковали дорогой. Знаю, знаю, вы хотели нас спросить, но видите ли... Вас, к сожалению, обманули. Ника почти не слушала беглой скороговорки Ерми. Она смотрела на широкоплечью. Лицо его казалось молодым, на лбу и щеках нельзя было заметить ни единой морщинки, только кожа поражала странной бледностью. Выдавали глаза, глубокие, светлые, равнодушные. Глаза того, кто видел все, что могло случиться на свете.